«Игральные миры». Цикл рассказов Ретив, Запечатанные инструкции. Перед лицом многочисленных опасностей, угрожающих миру и спокойствию галактической цивилизации, дипломаты, строго следуя гениальным разработкам теоретиков корпуса, решали сложнейшие проблемы, предотвращая тысячи и тысячи мелких стычек и крупных сражений. Даже безвестные сотрудники миссии, вооруженные портфелями, содержащими детально разработанные инструкции, умиротворяли нации с искусством опытных глав делегаций. Так, например, консул Пасвин безупречно провел дело на планете Мазанка. Том 2. Пленка 91. 480 год. 2941 год от Рождества Христова. That I am merely an agent, giving you some keys, which have been given to me, to pass on to you. These keys are to unlock doors out of your present prison, doors opening on new vistas, doors beyond where you are now. In general, the theme of the workshop is that each one of us is, is far greater, far more advanced, far more consciously aware, far more intelligent, than each one of us conceives of ourselves as being. «Все верно!» – ворчливо произнес консул Паслин. «Я действительно просил назвать значит, меня главой небольшой миссии, но я не сомневался, что меня направят на один из курортных миров, где изредка возникают недоразумения с визами. А теперь я вынужден торчать в этой поганой дыре, словно ангел-хранитель какой-то заниматься делами поселенцев, которые, прошу заметить, заняли не одну, а все восемь планет системы». Он угрюмо уставился на вице-консула Ретифа. «Зато у вас появилась возможность попутешествовать», – сказал Ретиф. «Ха!» — скричал Пасвин. «Я терпеть не могу путешествовать! В особенности по этому богам, забытому захолустью!» Он умолк, несколько раз моргнул, внимательно посмотрел на Ретифа. Впрочем, младшим сотрудникам миссии не мешает расширить свои кругозоры и побывать в иных мирах. Пасвин повернулся к стене, нажал на кнопку. На экране появилось изображение большого диска, окруженного восемью зелеными точками. Консул взял указку, ткнул в одну из них. Ситуация на Мазанке сложилась критическая. Эти проклятые поселенцы, несколько сот человек, умудрились, чего и следовало ожидать, начисто испортить отношения с местным населением, джеками. Было бы, из-за чего огород городить. Вся планета представляет собой огромную пустыню с несколькими разбросанными по ней оазисами. Тем не менее, главное управление сектора приказало мне принять определенные меры. Он посмотрел на Ретифа. Я поручаю это дело вам. Пакет с инструкциями вы встроите по прибытии на место. Пасвин взял в руки толстый конверт. Жаль, что глава сектора не последовал моему совету и не приказал эвакуировать поселенцев, как я предлагал две недели назад. А сейчас... Сейчас слишком поздно. От меня ожидают чудо, предписывая вас, чтобы ты не стала добиться соглашения между землянами и Джеками по разделу территории. Полный идиотизм. Однако мне не хочется быть на плохом счету, и поэтому я жду от вас результатов. Пасвин протянул конверт Ретифу. «Мне говорили, что Мазанка была необитаемой, пока туда не прибыли поселенцы. По-видимому, первое впечатление оказалось обманчивым». Пасвин бросил на вице-консула взгляд из-под «Вам надлежит строжайшим образом придерживаться инструкции. Никакой самодеятельности. Положение настолько сложное, что необходимо исключить возможность любых необдуманных действий. Каждый ваш шаг детально разработан учеными сектора». «Нам следует неукоснительно следовать всем их указаниям». «Вы меня поняли?» «Кто-нибудь из этих ученых был на мазанке?» «Нет, конечно. Старшие дипломаты терпеть не могут путешествовать. Если вопросов больше нет, я вас не задерживаю. Почтовый звездолет вылетает через час». «А на кого похожи уземцы? спросил ретив, поднимаясь на ноги. «Вернетесь?» – «Расскажите», – коротко ответил Пасвин. «Почтового звездолета, крепыш с длинными бакенбардами сплюнул в захлабленный угол трубки управления и наклонился к экрану. о, -о да там стреляют!» — воскликнул он. «Видите белые облачка разрывов на краю пустыни?» «Считается, я должен предотвратить войну!» — ретив вздохнул. «Похоже, она уже началась!» «Пилот подпрыгнул в кресле! Войну!» — взревел он! «А почему мне никто не сказал, что на мазанке война? Раз так ноги моей там не будет!» Минуточку, сказал Ретиф. Мне необходимо попасть на планету. Они не будут стрелять по звездолету. Это уж точно, я им не предоставлю такого шанса. Крепыш повернулся к панели управления и принялся лихорадочно нажимать на кнопки. Ретиф схватил его за руку. Вы плохо слышите? Я сказал, что мне необходимо попасть на мазанку. Пилот попытался высвободить руку, затем нанес короткий удар, который ретив спокойно отбил. Вы сумасшедший, взвизгнул Крипыш. «Там стреляют!» «Почту-то надо доставить?» «Я пилот, а не письмоносец! Если вам жизнь надоела, берите скиф и проваливайте! Я подберу ваш труп в следующий раз, если к тому времени война закончится!» «Вы настоящий друг! Я согласен!» Пилот подбежал к люку, за которым находился спасательный скиф, быстро открыл его. «Скорее! Когда эти вояки начинают палить, ему держу нет!» Согнувшись в три погибели, ретив вошел в проходную рубку управления скифа. Пилот метнулся в сторону, вновь появился у люка, протянул ретифу большой энергетический пистолет старого образца, проворчал сквозь зубы. Раз уж вы такой рисковый, захватите с собой на всякий случай оружие. Спасибо. Ретиф заткнул пистолет за пояс. Надеюсь, он мне не понадобится. Я прилечу за вами, когда эта заварушка закончится. Эх, в любом случае прилечу. Люк захлопнулся. И через несколько секунд Ретив почувствовал легкий толчок. Скиф выбросил его в открытый космос. Одновременно заработали основные двигатели звездолета, возвращавшегося на базу. Ретиф сел у панели управления и начал маневрировать, глядя на крошечный экран. Скиф быстро спускался. До поверхности планеты осталось 40 миль, 30, 15, 5. Ретиф начал торможение и почувствовал, как его тело вжимает в мягкое кресло. Земля приближалась с угрожающей быстротой. Он включил аварийные двигатели. Снизу по направлению к «Скифу» неслись огоньки, быстро увеличивающиеся в размерах. Если это были обычные ракеты на химическом топливе, метеоритная защита должна была их уничтожить. Экран на панели управления вспыхнул ослепительным белым светом, затем померк. «Скиф» тряхнула, перевернула в воздухе, кабина наполнилась дымом. Двигатели включились, выключились, последовал сильный удар, и наступила мертвая тишина. Кашляя. Вытирая слезящиеся глаза, ретиф отстегнул ремни безопасности, встал с кресла и распахнул люк настиж. Горячий воздух джунглей ударил ему в лицо. Повиснув на руках, он спрыгнул на землю, усыпанную листьями, облегченно вздохнул и упал плашмя, услышав свист, пролетевший мимо его уха пули. Он лежал, чутко прислушиваясь к каждому звуку. Слева от него кто-то шел, крадучись. Ретиф отполз за кряжетое невысокое дерево. Насекомые жужжали над его головой, где-то неподалеку вылопающая ящерица. Шаги стали слышнее. Ретиф отполз еще дальше, спрятался за толстое бревно. Коренастый мужчина в испачканных кожаных шортах и рубашке с пистолетом в руке вышел из-за кустов. Ретиф подождал, пока он пройдет мимо. Бесшумно поднялся на ноги, перепрыгнул через бревно и кинулся мужчине на спину Они упали на землю вместе Какое-то время незнакомец продолжал молча сопротивляться Резким движением ретив перевернул его, занес кулак «Эй, ты такой же, как я!» воскликнул незнакомец «Я буду выглядеть куда лучше, когда побреюсь» «Зачем ты в меня стрелял?» «Отпусти! Меня зовут Поттер» «Прости, что так получилось, я решил, что это кораблик ног, уж больно похож» А потом я увидел, что кто-то движется и сразу выстрелил. Ты ж знал, что это ты, землянин. Откуда ты прилетел? Что тебе надо? Отсюда недалеко до края оазиса, а дальше страна хлопотунов. Мне еще повезло, что ты мазила, сказал Ретиф. В цель попала всего одна ракета. Ракета? Значит, в тебя стреляли хлопотуны. У нас ничего такого нет. Мне говорили, здесь должна начаться война, сказал Ретиф. Но я никак не ожидал... «Черт Повери, воскликнул Поттер. «Мы так и подумали, что ребята с бивня не бросят нас в беде, ведь ты с бивня?» «Да, я...» «Ого! Да ты должна быть брат Лемюэля! Вот это да!» «Значит, я чуть был не ламал дров». «С Лемюэлем шутки плохи!» «Я...» «Не поднимай головы!» «У этих хлопотунов есть дальнобойные пистолеты, ползи за мной!» Он пополз, продираясь сквозь кустарник, и только ярдов через 200 поднялся на ноги, достал из кармана мятый носовой платок и отер лицо. «А ты, парень, что надо!» «Я-то думал, вы там, на бивне, сидите себе под куполами и нажимаете на кнопки, хотя ты ведь брат Лемюэля!» «Должен тебе сказать, надо будет одеть тебя поприличнее. Эти городские тряпки не годятся для нашей мазанки!» Третий посмотрел на свой сжеванный грязный пиджак, нарванные джинсы, неофициальную форму третьего секретаря и вице-консула дипломатической миссии. «Моя одежда всегда казалась мне достаточно прочной», — сказал он. «Видимо, я ошибался». «Пойдем в наш лагерь. Если поспешим, успеем попасть туда до темноты. И послушай, не говори Люмиэлю о том, что я принял тебя за хлопотуна». «Ладно, но...» Поттер повернулся, быстрым шагом пошел вперед». Ретив снял с себя пиджак и галстук, повесил эти предметы своего туалета на куст и последовал за поселенцем. «Мы чертовски рады, что вы прилетели к нам, мистер», — сказал толстяк с двумя револьверами за поясом, которых почти не было видно из-за свисающего живота. «У нас каждый человек на счету». Мы наткнулись на этих хлопотунов три месяца назад. И с тех пор ничего умного не можем придумать. Сначала мы решили, что они животные, которых нам не доводилось встречать раньше. Честно говоря, один из наших ребят подстрелил хлопотуна. Захотел попробовать, вкусное ли у него мясо. Вот с этого все и началось. Он замолчал, подкинул дрова в костер. А затем несколько хлопотунов напали на ферму с вази. Ухлопали двух коров и были таковы. «Мы тут считаем, они решили, будто корову это люди!» – ставил Свази. «Как на корову можно подумать, что она человек?» – высказался высокий худой поселенец. «Корова и выглядит-то совсем по-другому!» «Не будь дураком, Берт!» – Свази фыркнул. «Они просто хотели нам отомстить, а землян никогда не видели!» «Не боюсь!» а сейчас хлопотаны не ошибутся!» «Может, теперь-то они нас знают!» Берт ухмыльнулся. «Это точно!» На другой раз мы им прописали по первое число. Верно я говорю, Поттер. Шлепнули четверых. Через несколько дней они опять пришли ко мне на ферму, сказал Свази. Но мы тоже не дураки, устроили там засаду. Встретили, как полагается. Ох, улепетывали же они. Не улепетывали, а упрыгивали. Ну уроды, похожи на грязные ватные одеяла с крыльями. Вот так у нас и повелось. То они нас калашмачат, то мы их... «Но в последнее время они вооружились до зубов, у них даже воздушные лодки есть, и автоматы тоже. Четверо наших погибли, да с дюжином мы заморозили до прибытия медицинского звездолета. Так дальше продолжаться не может. В нашей колонии всего 300 мужчин, а работы по горло». «Все равно мы не бросим наши фермы», — сказал Поттер. Оазисы образовались на месте высохших морей, и чернозем тут на милю в глубину. И на планете найдется еще сотня другая оазисов, до которых у нас пока руки не дошли. Хлопотуны их не получат, пока в живых останется хоть один человек. «Зерно, которое мы выращиваем, необходимо поселенцам на всех восьми планетах», пояснил Берт. «А ферму нас не хватает». «Мы умоляли, чтобы представители ДКЗ там, на бивне, оказали нам помощь», сказал Поттер. Но ну, сам знаешь, что за бюрократы сидят в этих посольствах!» «Ходят тут слухи, что к нам послали какого-то чинушу, который собирается нас выгнать, а Оазис и отдать хлопоту нам», – ставил Свази. «Мы его ждем, не дождемся!» «Догадываешься, зачем?» «Ничего, скоро к нам прибудут подкрепления, мы бросили клич, ведь у каждого из нас есть родственники на бивне и змеевике!» «Не болтай лишнего, черт бы тебя побрал!» – раздался глубокий голос. «Ленуэль!» – воскликнул Поттер. «Никому другому не удалось бы подкрасться к нам так близко!» «Если б я был хлопотуном, от тебя бы мокрого места не осталось!» – сказал подошедший к костру высокий мужчина с крупными чертами лица. Расправив плечи, он наглядел ретив с головы до ног. «Это еще что за птица?» «То есть как?» От изумления у Поттера отвалилась нижняя челюсть. «Это твой брат!» «Он такой же мой брат, как ты, моя тетя!» Лемюэль сделал критив ушак, угрожающе спросил. «Что тебе здесь надо, чужеземец?» Ретив поднялся на ноги. «Думаю, пришла пора объясниться!» Словно по волшебству в руке Лемюэля появился небольшой пистолет. «Можешь ничего не объяснять!» «Я шпионов нюхом чую!» «Для разнообразия мне все же хотелось бы закончить хоть одну фразу», – сказал Ретив. «И пока не поздно, спрячь свою смелость обратно в кобуру». «Слишком складно ты говоришь, не нравится мне это». «Я человек грамотный, мне это нравится». «В последний раз предупреждаю, убери пистолет». «Ты еще и распоряжешь...» Левый кулак вице-консула мелькнул с неуловимой быстротой и угодил поселенцу прямо в лоб. Пистолет упал на землю, раздался выстрел... Из носа у Люмиэля пошла кровь. Он попятился, с трудом удержал равновесие, затем взревел и кинулся на ретиф, онорвавшись напрямую вправо и в челюсть. Голова у поселенца остекленели, и он свалился, как подкошенный. «Нокаут!» – завопил Поттер. «Чужеземец вырубил Лемов, в два удара!» «В один», – укоризненно сказал Свази. «Первый не в счет, он его просто по головке погладил». Внезапно Берт поднял руку. «Тихо, ребята!» – прошептал он. В наступившей тишине был отчетливо слышен вой поющей ящерицы. Ретиф напряг слух, прищурился, вглядываясь в темноту. Вздрогнув, он схватил бадью с питьевой водой, опрокинул ее на костер, бросился на землю. Через секунду поселенцы последовали его примеру. «И все-таки не похож ты на горожанина!» – прошептал свази, лежавший рядом с ретифом. «И зрение у тебя что надо?» «Давай давай обойдем его с двух сторон. Ты с Бертом слева, а мы с Поттером справа». «Не надо», — сказал Ретиф. «Я пойду один». «Что?» «Потом объясню. Подождите меня здесь и глядите в оба. Он пополз по-пластунски, взяв на макушку дерева. Через пять минут Ритиф оказался у невысокого холма. Осторожно подняв голову, он увидел пологий каменистый склон, поросший деревьями, а за ним пустыню, место обитания хлопотунов. Летив поднялся на ноги, обогнул валун, не успевший остыть от дневного зноя, прошел ярдов двадцать. Впереди него расстилались пески, тускло мерцающие в звездном свете. Позади выселись безмолвные деревья джунглей. Он сел на песок и стал ждать. Несколько минут от каменистого склона холма отделилась какая-то тень, скользнувшая по открытой местности и замершая на месте. Шли минуты. Тень поднялась в воздух, приземлилась в футах в десяти от ретифа. Вице-консул нащупал рукоятку пистолета, заткнутого за пояс. Если его догадка окажется неверной, послышался скрип. Так скрипят новые кожаные ботинки. В воздух поднялась туча песка. Ретиф упал на бок, откатился в сторону, затем прыгнул на изгибающееся то в одну, то в другую сторону существо и навалился на него всей своей тяжестью. Плоское, как у ската, тело, состоящее из одних мускулов, попыталось обхватить землянина краями, протянуло к нему короткие гибкие щупальца. Ретиф сжал хлопоту что было сил, с трудом поднялся на ноги. Пленник переменил тактику. Тело его внезапно обмякло. Рука ретифа соскользнула с толстой скользкой кожи, палец случайно попал в какое-то отверстие. Хлопотун забился, как рыба, вытащенная из воды, и ретиф тут же засунул палец еще глубже. «Прости, приятель», — пробормотал он, стиснув зубы от напряжения. «Выдавливать глаза, оно, конечно, не по-джентльменски, но цель оправдывает средства». Хлопотун успокоился. Края его медленно вздымались и опускались. Ретив ослабил нажим пальцев. Хлопотун дернулся изо всех сил. Ритиф надавил пальцем. Хлопотун вновь успокоился. «Вот видишь, как хорошо мы понимаем друг друга», — пробормотал вице-консул. «А теперь веди себя и меня к своему начальнику». С 20 быстрой ходьбы Ретив очутился перед оборонительной линией хлопотунов, низкой ограды из веток с шипами, огораживающей большой участок пустыни. Ретив положил своего пленника на землю, сел рядом, продолжая держать большой палец в глубоком отверстии. Если повезет, ему не придется долго ждать. Ярко-красный луч ударил землянину в глаза, мгновенно погас. Хлопатун возбужденно захлопал краями. Ретив надавил пальцем. «Сиди тихо», — сказал он. И без фокусов. Песок зашуршал в нескольких местах одновременно. Впереди возникла темная фигура чуть ниже Ратифа, рост которого был 6 футов 3 дюйма. Видимо, хлопатуны сильно отличались друг от друга размерами. Раздался низкий звук, похожий на горловое ворчание. Ретиф наклонил голову, прислушался. «Повторите то же самое, но на две октавы выше», — попросил он. «Приношу свои извинения. Теперь вы меня понимаете?» — отчетливо спросил громкий голос. «Вполне. Я пришел, чтобы договориться об обмене пленными». «Пленными? Но у нас их нет». «Как это нет? А я?» «Разумно. Какие гарантии вы хотите получить?» Вашего честного слова будет достаточно. Рекиф освободил пленника и тот упорхнул в темноту, махая краями. Если вас не затруднит последовать за мной, произнес голос, мы сможем обсудить дела в более удобной обстановке. Вы оказываете мне честь. Красный луч осветил проход в ограде изведок. Рекив в сопровождении нескольких хлопотунов пошел вперед и вскоре ощутил у небольшого строения с низкой дверью, в которую можно было бы пробраться, разве что ползком. «Приношу свои извинения за неудачную конструкцию и комфорт купола», сказал голос. «К сожалению, мы не были заранее уведомлены о визите столь высокого гостя». Ни слова больше. рекив встал на четвереньки. «Мы, дипломаты, привыкли присмыкаться». С трудом протиснувшись внутрь, подогнув колени, чтобы не удариться о футовый потолок, Ретив с любопытством оглядел стены из розового дерева. Темно-красный зеркальный пол, устланный шелковыми коврами, полированный мраморный столик, уставленный серебряной посудой и хрустальными бокалами. «Разрешите мне выразить вам свое восхищение», — сказал голос. Ретив повернулся. Рядом с ним стоял хлопотун необъятных размеров. Голос его исходил из диска, прикрепленного к спине. «Ваши бои особи, превосходные игроки! Хочу верить, что мы вас не подведем и окажемся достойными соперниками!» «Благодарю за комплименты, смею надеяться, в дальнейшем нам удастся избежать столкновений». «Избежать?» В диске зажужжало, защелкало, затем хлопотун вежливо произнес «Давайте отобедаем!» О делах поговорим позже. И разрешите представиться. Хошик из мозаики двух рассветов. Меня зовут ретив э, Из горы неукоснительных инструкций. Займи место почетного гостя, Ретив, сказал Хошик. Пусть наши гробые подушки не покажутся тебе слишком неудобными. Два высоких хлопотуна вошли в комнату, о чем-то молча посовещались со своим начальником. «Прошу простить нас за отсутствие автоматических переводчиков», извинился Хошек. «Это мои коллеги». Маленький хлопотун с серебряным подносом на спине в порхнул в дверь, оставил на столе серебряные тарелки налил в хрустальные бокалы желтое вино. «Надеюсь, наша пища придется тебе по вкусу», Хошек уселся за стол. Насколько я знаю, метаболизм у землян и Джеков практически одинаков. Притив начал есть, почувствовал во рту изумительно тонкий аромат орехов. Вино ничем не отличалось от лучших марочных вин Земли. Какое удовольствие мы получили, неожиданно обнаружив ваше поселение на этой планете, сказал Хошик, ловко поднимая бокал с щупальцами. «Должен признаться, сначала мы приняли вас за туземных землековыряющих особей, но, к счастью, вы быстро убедили нас в обратном». Он чокнулся с ретифом. «Само собой, как только нам стало ясно, что вы благородные спортсмены, мы тут же предоставили вам возможность проявить активность. Сейчас я заказал тяжелую артиллерию и выписал штурм особей, чтобы устроить красочный спортивный праздник. Думаю, все вы придете от него в восторг». «Штурм особей?» – переспросил ретиф. Если это, конечно, не спортивная тайна, тебе нетрудно будет сказать, в каком количестве ты их выписал. Какие между нами могут быть тайны? В ближайшее время прибудет единиц 200-300. Потом же... Впрочем, я уверен, мы всегда сумеем договориться. Лично я предпочитаю ограниченные спортивные действия без применения ядерного оружия. Это такая скука защищать мицели от мутаций. Хотя, должен признаться, в наших радиационных играх мы вывели очень интересных особей. Например, патрульных, одну из которых ты взял в плен. Примитивные существа, но превзойденные следопыты. Я не возражаю, сказал ретиф. Без атомных бомб так без атомных бомб. Как ты совершенно справедливо заметил, охранами цели штука хлопотливая. И к тому же при мощных взрывах гибнет слишком много игроков. Ну, это не главное. Но я согласен, воздержимся от применения ядерного оружия. Откушай выпаренные яйца, ретив. В моей мозаике их готовят исключительно вкусно. Они просто восхитительны. Скажи, а тебе никогда не приходила в голову мысль, что состязание можно проводить без оружия? В диске что-то хлюкнуло. «Прости мне этот невольный смех», — сказал Хошик. «Ты, разумеется, пошутил?» «Если быть до конца откровенным, мы, земляне, стараемся не пользоваться оружием». «Насколько я помню, первый наш контакт с земными боеособями состоялся именно с применением оружия одной из сторон». «Приношу свои глубочайшие извинения за трагическую ошибку, произошедшую по вине нашей боеособи. Она просто не разобралась, что имеет дело со спортсменом». Тем не менее, раз уж мы так весело начали применять оружие, не закончив фразы, Кошек подал знак слуге, который вновь наполнил бокалы. Ты вынуждаешь меня затронуть крайне щекотливый вопрос, Кошек. Надеюсь, ты не примешь того, что я скажу на свой счет, но наши бои-особи считают, что стрелять допустимо только в определенных существах. О, -о, О, как это интересно. В каких именно? Паразитов. Заядлые игроки, но, к сожалению, не принадлежат к нашему с тобой кругу общества. Мне бы совсем не хотелось, чтобы наши бои-особи считали вас, благороднейших спортсменов, паразитами. О-ля-ля, пискнуло в диске. Этого я, конечно, не мог знать. Спасибо, что сказал. Очень благородно с твоей стороны. Хошик огорченно вздохнул. Я вижу, ваши бои-особи мало чем отличаются от наших. И те, и другие начисто лишены воображения. Он скрипуче засмеялся. Ты прав. Но продолжим наше рассуждение и придем к логическому выводу. Видишь ли, у нас возникла серьезная проблема, а именно низкая рождаемость среди наших боеособей. Поэтому нам пришлось как-то не печально отказаться от крупномасштабных спортивных операций, которые так дороги сердцу каждого истинного игрока. Я хотел бы прекратить наше состязание. Хошик подперхнулся, вином, закашлялся, щедро оросил скатерть. «Да как ты смеешь!» – сдавленным голосом воскликнул он. «Неужели ты полагаешь, что Хошик из мозаики двух рассветов способен поступить со своей честью?» «Ты забываешься», — сурово сказал Ретиф. «Я, Ритив из горы неукоснительных инструкций делаю тебе предложение, соответствующее новейшим спортивным принципам». «Новейшим принципам?» — вскричал Хошик. «Мой дорогой Ритив, какая приятная неожиданность! Я обожаю все новое, а в этом захолустье так отстаешь от моды! Говори же, говори скорее!» Моё предложение заключается в следующем. Каждый из соревнующихся сторон выдвигает своего представителя, и два спортсмена играют друг с другом до победного конца. «Я... боюсь, я не совсем тебя понял. Какое значение могут иметь игры двух выбранных наугад бою особей?» «Видимо, я недостаточно ясно выразился», — сказал Ретив, прихлёбывая вино. «Само собой, разумеется, бою особей здесь ни при чем. «Ты хочешь сказать...» Вот именно. Речь идет о тебе и обо мне. слабо мерцали над пустыней. Ретив аккуратно положил на песок кожаную рубашку, которую одолжил ему свази. Бросил сверху тяжеленный энергетический пистолет. В темноте огромную фигуру Хошика почти не было видно. Хлопотные секунданты стояли на почтительном расстоянии, ожидая начала поединка. «Боюсь, мне придется снять диск-переводчик, Ретив», сказал Хошик и, тяжело вздохнув, пошевелил щупальцами и собратья по мицелию никогда меня не поймут. Какую любопытную форму приняли наши игры. Насколько все же приятнее наблюдать за спортивными состязаниями со стороны. «Я хочу предложить тебе играть по правилам тенниса, сказал Ретиф. Допускается кусаться, легаться, бить по голове, а также пинаться, толкаться и щипаться. Хм, слишком много преимуществ для особей, обладающих скелетом. Так нечестно». «Ну, если ты предпочитаешь плебейские игры...» «Нет-нет, что ты!» «Но, возможно, ты позволишь включить в эти правила выкручивание щупальцев, чтобы хоть как-то уравнять наши шансы!» «У меня нет возражений!» «Итак, начнем!» В ту же секунду Хошек напал на ритифа, который, пригнувшись, отпрыгнул в сторону и бросился на спину своему сопернику. Хлопотун изогнулся, откинул землянина в сторону. Рекиф отпител на несколько футов, вскочил на ноги. Хошик нанес ему сильнейший удар в челюсть, завернув свой левый край дугой. Прийти упал, попытался перекатиться по песку, почувствовал, как плоское тяжелое тело накрыло его, словно одеяло. Высвободив одну руку, он вцепился в могучую спину хлопотуна, напряг мышцы. Хошик сжал его изо всех сил. Чувствуя, что начинает задыхаться, Рити вжался в песок и неожиданно вспомнила болевой точки особи, которую он захватил в плен. Медленно перемещая руку по груди Хошика, обтирая кожу, о роговые чешуйки, он нащупал края отверстия, засунул в него большой палец. Хошик вздрогнул. Ретив засунул палец еще глубже, лихорадочно шаря второй рукой по мускулистому телу. Если хлопотуны были существами симметричными, то второе отверстие должно было находиться на их другой стороне груди. Его догадка подтвердилась. Ретив вдавил оба пальца до упора. Хлопотун судорожно задергался, дико замахал краями, потом тело его обмякло. Ретив с трудом отбросил Хошика в сторону, поднялся на ноги. Хошек перекатился по песку, встал и, переваливаясь сбоку на бок, отошел в сторону. Подбежавшие секунданты помогли ему облачиться в одежды, прикрепили к спине диск-переводчик. Хошек тяжело вздохнул. Все-таки старомодные игры обладают определенными преимуществами, сказал он. Как тяжело иногда бывает истинному спортсмену идти в ногу со временем. Зато повеселились мы от души, небрежно заметил Ретив. Я уверен, что уж теперь-то тебе захочется играть только по новым правилам. Подожди немного, а я сейчас сбегаю к своим, и пришли сюда несколько долбоособей. «Пусть паразиты пожрут твоих долбоособей!» – взвыл Хошик. «Ты мне устроил такую сперкмоболь, что я буду вспоминать о тебе каждый раз, когда мне придется выводить мицелий!» «Кстати, о паразитах!» – воодушевленно сказал Ретив. «Мы тут недавно вывели одну замечательную грызу особь. «Хватит!» – взревел Хошек с такой силой, что диск на его спине подпрыгнул. «О, как я тоскую по густонаселенным желтым пескам Джека!» «Я надеялся!» – Хошек умолк и глубоко вздохнул. «Я надеялся!» – Ретив печально продолжал он открыть новые земли, где можно разместить обширную мозаику и заняться обработкой девственных песков, выращивая высочайшие урожаи райского лишайника, способные прокормить обитателей сотен планет. Но когда ты сказал мне о ваших и за особях, дух мой был сломлен. Мне стыдно за себя, Ретиф. Честно говоря, я тоже старомоден и предпочитаю наблюдать за спортивными действиями со стороны, произнес вице-консул. «Да, но ведь твои братья в Памицелию тебя не поймут. Вряд ли они захотят отказаться от развлечений. Моих собратьев по мицелию здесь нет. Кроме того, я совсем забыл упомянуть, что ни один из нас не допустит, чтобы личные спортивные интересы возобладали у него над общественными. Вот, например, ты только что говорил о возделывании песков, выращивании лишайника. «Того самого, из которого был приготовлен сегодняшний ужин», сообщил Хошек. «И вино тоже». Соревнования в области земледелия – наша самая последняя дипломатическая мода. Итак, если хочешь, забирай себе все пустыни и выращивай на них лишайник, а я торжественно обещаю тебе, что мы останемся в оазисах и будем разводить овощи. Хошек вздрогнул, изумленно изогнул спину. Ритив, ты говоришь серьезно? Ты действительно готов отдать нам эти прекрасные пустыни? До последней песчинки, кошек? Я согласен на оазисы. Хлопотун в экстазе замахал краями. «И вновь ты победил меня, реки!» – вскричал он. «На этот раз в благородстве!» Детали обсудим позже. Не сомневаюсь, мы сможем выработать правила, которые устроят игроков обеих договаривающихся команд. А теперь мне пора идти. Боюсь, мои долбоособи меня заждались... горалась заря. Реки свистом подал сигнал, заранее обговоренный споттером, поднялся на ноги и подошел к костру. «Ну, наконец-то!» – сказал Свази. «А мы уже начали подумывать, не отправить ли тебя на выручку!» Лемюэль с огромным фонарем под глазом вышел вперед и протянул Ретиф в руку. «Прости, что не сдержался, друг! По правде говоря, я решил, что ты стукач из ДКЗ!» К Лемюэлю подошел Берт». «А с чего ты взял, что это не так?» – саркастически осведомился он. «Может, небрежным движением руки Лемюэль сбил Берта с ног?» «Если еще один болван скажет, что Хлюпик-дипломат смог вырубить меня одним ударом, пусть пеняет на себя». «Скажите-ка мне, ребята, – спросил ретив, как у вас обстоит дело с выпивкой?» «С выпивкой? Да мы уж целый год глотаем воду, как рыбы. Наша мазанка убивает бактерии, вызывающие брожение» ну попробуйте. Рекив протянул поселенцам квадратную бутылку. Свази вытащил из нее пробку, понюхал горлышко, сделал маленький глоток и протянул бутылку Лемюэлю. Ого! Послушай, друг, где ты раздобыл эту штуку? Вино изготовили хлопутуны. Я хочу задать вам один вопрос. Вы согласны разделить с ними планету, если получите мирные гарантии? Примерно через полчаса горячих споров Лемюэль подошел к Ритифу. Мы согласны заключить любую разумную сделку, сказал он. По правде говоря, у них столько же прав на мазанку, сколько у нас. Я считаю, и делиться надо поровну. 150 оазисов им, 150 нам. А ты не хочешь отдать им пустыни, а себе оставить оазисы? Не отрывая от рекифа взгляда, Лемюэль потянулся за бутылкой с вином. Что ж ты раньше молчал, друг? Спросил он. Когда подписывать договор? Консул Пасвин поднял глаза на рекифа, вошедшего к нему в кабинет. «Садитесь, молодой человек», – рассеянно сказал он. «Я думал, вы улетели на Глиннинку, Кирпиченку, как она там называется?» «Я вернулся», – коротко сказал Ретиф. «Уже?» «Ну-ну, ходить потребует, чтобы я обратился в Главное управление сектора с военной помощью?» «Даже не надейтесь». Ретиф передал ему через стол пачку деловых бумаг. «Здесь мирный договор, факты взаимопомощи, торговые соглашения. Пасвин взял документы, быстро просмотрел их и, просияв, откинулся на спинку кресла. «Неплохо, Рити, совсем неплохо», – заявил он с нисходительным тоном, несколько раз моргнул, затем нахмурился. Э, «Что это у вас на скуле? Синяк?» «Надеюсь, вы вели себя с достоинством и не уронили чести представителя дипломатического корпуса Земли». «Я принимал участие в спортивных состязаниях, господин консул». «Один из игроков погорячился». Таковые перипетии нашей профессии. Приходится принаравливаться к обстоятельствам. Пасвин встал с кресла, пожал ретив руку. Я доволен вами, мой мальчик. Надеюсь, теперь вы поняли, как легко добиться успеха тому, кто неукоснительно следует полученным инструкциям. Ретиф закрыл за собой дверь. Не торопясь, пошел по коридору. Прежде чем спуститься по лестнице, он задержался на несколько секунд, вытащил из папки толстый запечатанный конверт и бережно опустил его в небольшое круглое отверстие мусоропровода.